Какова разница между моим состоянием и состоянием Махараджа? Для джняни никакой разницы нет. Различие возникает в случае невежественного, поскольку он все еще приравнивает себя к обособленному телу. Отбросьте дождественные с телом и посмотрите, что произойдет. Как? Я могу сказать вам лишь, оно является вот таким. А то, каким образом вы это примете, находится вне моей юрисдикции. К этому у меня нет средств. Я передаю вам знание, но понять его вы должны сами. Раз и навсегда, если мы примем слова Джняни буквально, то это будет всем, что нам необходимо? Да, за это только и стоит держаться. Однако, что это за инструмент, с помощью которого вы будете держаться его слов? Это не тело, это не ум и не интеллект. Воля! Любое усилие, которое вы предпримете, оставит вас в конечном итоге в еще больших проблемах. Следовательно, только это сознание, эта осведомленность о том, что вы существуете, является инструментом для принятия этого знания, а вовсе не псевдоличность. Просто держите в уме как истину то, что услышали от меня, и затем действуйте так, как этого спонтанно требует ситуация. Мой гуру сказал мне, что я есть безвременно непространственное, бескачественно. Тогда я решил для себя, что если таково положение дел, тогда к чему мне вообще бояться? И кто именно будет бояться? Предположим, вам повстречался тигр. Тигр в любом случае вас съест. Следовательно, есть некоторый шанс, что если вы нападете на тигра первым, то он убежит. Так почему не воспользоваться этим шансом? Почему бы не попытаться разотождествить себя с телом? Какое бы несчастье вы ни переживали, какой бы страх вас ни преследовал, это базируется исключительно на вашем определении себя как тела. Предпримите усилия к постепенному разотождествлению с телом. Тут все предельно просто. Смерть неизбежна. Так почему бы не принять то, что говорит вам гуру? А именно то, что смерть никак не может затронуть то, чем вы являетесь на самом деле. Это отождествление с телом в любом случае связано временем. Так почему бы не отделить себя сейчас? Многие ли из вас запомнят и поймут то, что я говорю? Какой бы страх вы ни имели, но он обязательно базируется на памяти, концепциях и слухах. До тех пор, пока вы держитесь за какую-либо концепцию или память, этот страх вас не покинет. Не защищайте свой страх. Отбросьте его. Отпустите его. Сможете вы? Вы копите то, что услышали от меня. Но в конечном счете, все то, что было накоплено, должно быть отброшено. Оно должно быть использовано, усвоено и затем выброшено. Махарадж говорит, что все случилось спонтанно, но мы привыкли считать, что для всего есть некто, кто начал это, некто, кто контролирует. Без этой контролирующей власти сложно представить что-либо функционирующее. В состоянии дуальности эта идея должна присутствовать, иначе не может быть никакого замысла и никакого функционирования. Это сама основа всего проявленного. Когда в конце концов знание сливается с сознанием, то ищущий исчезает, и нет более того, кто задавал бы вопрос. То, что говорится и то, что слышится, все это связано временем, начиная от определенного момента и кончая сегодняшним днем. Однако то, чем мы являемся, целиком стоит в стороне от того, что связывается временем. Я могу понять и измерить этот период времени. А значит, очевидно, я должен быть снаружи этого периода. Все возможное знание доступно через тело. Но это знание о том, что вы есть которая является продуктом тела пищи, не является вами самими. Это бытие само по себе есть любовь. Это наиболее естественно. И, следовательно, я люблю всех других, поскольку я люблю себя. Фонтан моей любви к другим берет начало из любви быть. Непроявленное проявляется через этот бодрствующий, динамический и проявленный дух – это состояние любви быть. Жена не предана мужу, она предана этой любви быть. У вас есть это ревностное стремление обитать в этом теле, однако однажды вам так или иначе придется избавиться от него – Точно так же, как вы едите деликатесы, а на следующий день вам приходится избавляться от них уже в качестве экскрементов, также вам придется избавиться и от этого тела тоже. Мое собственное положение – это целостное проявленное сознание, а телесное выражение – это лишь совокупность и субстанция жизненного дыхания, языка жизненного дыхания, слов – И этой любви к себе. Нет другой вещи, подобной Параматману, кроме «я» любви. В этом экстазе кто вообще будет смотреть на тело? Тело становится несущественным. Сколько различных титулов было даровано, но что все они в своей сути? Только лишь та любовь к самости. Всегда, веки вечная, ваша сознательность пребывала в движении. Но вы приравниваете ее к телу, и потому вы убиваете ее. Параматман не майя. Он – это ваша истинная природа. И что же нам делать в отношении повседневных обязанностей? Вы должны придерживаться своих обязательств. Они не персональны. Они – часть проявленного сознания. Они принадлежат всему. Пытайтесь расширить себя до бесконечности в качестве проявленного сознания. Нет другого Бога. Лишь вы сами. Однажды это тело упадет замертво. Люди думают, что смерть означает тотальную потерю, однако это не так. Когда что-либо поглощается или иссякает, оно обнаруживается как нечто большее. Шри Кришна сказал, «Я реинкарнирую себя каждую югу эпоху. Но я говорю, каждый момент я расширяюсь и воссоздаю себя». Каждый миг я умножаюсь и распространяюсь все больше и больше. Я никогда не желаю чего-либо от других. Что бы я ни захотел, я получу это от моего собственного бытия. Я поклоняюсь самому этому принципу «я есть» и запрашиваю то, что мне нужно, только от него, поскольку лишь по причине этого «я есть» вообще могут прийти все прочие вещи. Его Величество Император отошел ко сну, это вовсе не значит, что он умер. Вам никак не реализовать это знание, поскольку вы держитесь за тело. Лишь самореализованный гуру способен направить вас. Без этого чувства тела я совершенен, тотален и целостен. Вам… Никогда не постичь мою беседу. Какова причина бодрствования сна и яесности? Химия. Произнося это слово химия, вы считаете себя этим, так? Я досконально изучил ту химию, и я определенно не являюсь этим. Все содержится в этом, но сам я не это. Так же, как и пламя является качеством горения газа, так и по причине этой химии присутствует опыт бодрствования, глубокого сна и сознательности. Это вовсе не ваши качества. Разные имена даны этой химии. Мулмайя, Сутрапрадам и другие. Все это иллюзия. Нет никакого Бога, никакой индивидуальной души, ничего. Первичная иллюзия выражает себя через самолюбовь, любовь к существованию. Из глубокого сна вы просыпаетесь в бодрствовании. Тем же образом и ученик, кто рассматривает слава Гуру как окончательное и следует за ними, действуя соответственно, остается таковым. В конце концов, он получает знание себя. Подобно тому, как вы просыпаетесь ото сна, вы получаете это знание «я» любви. Самолюбовь неосознанно вливается в парабрахман. Когда вы медитируете, вы и самолюбовь должны быть одним. Не должно быть вообще никакой двойственности. Главная проблема тех джиняния, кто лишь интеллектуально постиг это знание, это их привязанность к своим отношениям и имуществу. Никто не умирает. Смерть означает завершение. Для примера, капля воды, когда она испаряется, она становится беспредельной, неограниченной. Нет смерти ни для чего. Однако все встречает свой конец, чтобы стать бесконечностью. «Пуруша – это тот принцип, из которого проистекает все. Все проявленное – это поддержка всему. Когда вы знаете что-либо, вы должны стать этим. Чтобы познать этого пурушу, вам надлежит им быть». Махарадж ранее говорил о привязанностях. А что насчет привязанности к гуру? Я нахожу, что все прочие привязанности ушли, но осталось это. Что вы вообще имеете в виду, говоря о привязанности к Гуру? Вы, Гуру, одно, а не два. Как же мне следовать за тем, что говорит Махараджа? Ведь у меня столько всего, о чем надо заботиться. Семья и тому подобное. Ваше сознание одно само следит за всем. Рассматривайте свое сознание как Бог. Первое, что следует делать после пробуждения, это медитировать на это сознание, на я-естность. Поклонитесь этому сознанию некоторое время, прежде чем начинать свои дела. А перед тем, как идти спать, снова побудьте в этом сознании, в «Я есть». Будьте преданы этому, и в таком настроении ложитесь спать. С сознанием, которое медитирует на самость, эта самость откроется вам. Люди поклоняются стольким богам, но ведь такие боги – просто концепции, привидевшиеся их ума. Люди говорят, что они хотят спасти себя. Спасти что? Что именно вы пытаетесь спасти? Все ваше знание растворяется здесь. Так что вы не можете иметь гордость быть знающим джняни, когда покинете это место. В присутствии Махараджа я чувствую, что вопросов попросту не остается. Вы чувствуете, что сомнения рассеяны, однако тот день еще не настал. Просто подождите. Может ли с вами же посоветовать только одну вещь, чтобы мы могли насладиться вечным блаженством? У меня есть одно очень простое лекарство, и это тот факт что я не являюсь телом. Если бы мир был реален, тогда можно было бы и предложить вам какое-то лечение. Но ведь он нереален. Что бы вы ни делали, все это бесполезно. Повсюду вы видите только поток всего этого хаоса, несмотря на все ваши усилия. Вы не сможете остановить его. Он находится в состоянии непрерывного течения. И весь он целиком нереален. Что же случается после прослушивания моих бесед? Вы получаете и складируете новые знания? Или же то знание, что вы имели прежде, растворяется? Оно растворяется. Могу ли я взять Махараджа с собой домой? Я в точности как город Бомбей. Можете вы отнести Бомбей с собой домой? Этот опыт мира случается с вами автоматически, а не по причине ваших усилий. Даже ваше осознание гуру должно прийти спонтанно. Ничего не остановится. Все процессы происходят без усилий с вашей стороны. Так много тел сотворяются и умирают постоянно. Все действия по поддержанию мира в рабочем состоянии уже происходят. Процесс сотворения миллионов тел уже происходит в пространстве. Из травы пришло зерно, а в том зерне уже латентно присутствует я-естьность. Это телефонный звоночек. Алло, я-есть, алло. Я-есть уже присутствует в каждом кусочке пищи. Если вы сотворите что-либо путем собственных усилий, только тогда вы будете способны разрушить это. Однако все это творение вовсе не плод ваших усилий. В моей жизни часто случаются ситуации, которые мне не нравятся и которые я хотел бы изменить. Вы можете бороться с ситуацией, однако этой ситуацией вы сами не являетесь. Когда вы начинаете следить за умом, вы знаете, что вы в стороне от ума, вам не хочется вступать с умом в конфликт, и так естественным образом трения становится меньше. В этом процессе вас в качестве индивидуальной сущности не должно остаться вообще. Попытайтесь понять, что ваше «я есть» — это продукт сатвакуны, продукт сущности пищи. Трение — это борьба между тем молчаливым свидетельствованием и миром. Борьба началась в тот момент, когда из сознания начали подниматься слова. Слова вышли из вас, и вы обхватили эти слова, вы стали поборником значения этих слов которые вышли из вас. У вас в кармане гора концепции слов. Чтобы избавиться от них, используйте другие концепции. Когда вы выбросите их все, включая вашу первоначальную концепцию «я есть», тогда то, что есть, есть. Оставайтесь неподвижным в тишине. Слова необходимы Или нужно только присутствие Махараджа? Без сомнения, отношения с мудрецом способствуют реализации. Но тем не менее, они должны сопровождаться вопросами и ответами. Всегда есть некоторые сомнения в уме. И таким образом, пока последние следы ума не будут удалены, вы должны будете счищать их словами. В настоящее время, когда приходят мысли, я просто отворачиваюсь. Я чувствую так, что уже остановил их. Если вы способны это делать, то это хорошо. Но если они хотят течь, то позвольте им течь. Не вовлекаться в свои мысли – этого достаточно? Да, по сути, это единственная нужная вещь. И то, что должно случиться, обязательно случится. А сам этот процесс действия вы полностью сдаёте. Значит, больше не нужно пытаться изменить себя или пытаться заниматься правильными делами. Когда вы не держитесь за мысли, тогда вы более не человек, не личность. Все это меня немного пугает. Все, что угодно может произойти, я могу начать делать сумасшедшие вещи. Эта стадия – распространенное явление. Все люди проходят через это. Страх – это качество ума, а ум не хотел бы себя потерять. Повторяйте нам мантру. Держитесь за мантру. Поскольку это та стадия, где ум теряет всю опору. И потому вы даете ему опору мантры. Вещи, которые мне во мне не нравятся, они, получается, тоже берутся из мыслей. Значит, я могу спокойно отпустить их также? Да, но не говорите мне, поскольку это тоже мысль. Значит, в конечном итоге все сводится к следующему – избавиться от мыслей. Вот так Просто. Но это далеко не маленькое достижение. Вы можете думать так, что вы будто бы освободились от мыслей. Однако в какой-нибудь прекрасный момент мысли могут внезапно наброситься на вас. Многие так называемые «мудрецы», даже несмотря на то, что получили свободное от мыслей состояние, все равно затем пали. «Просто будьте, как вы есть». Не воображайте и не рисуйте картин. Ваше тело и ваш образ постоянно менялись в течение всей вашей жизни, и ни один из этих образов не остался с вами в итоге. После 25 -го года ваше тело оставит этот образ молодого человека и начнет принимать образ старика, а позже и этот образ также уйдет. Если бы эти образы были хоть немного реальными, они бы остались без изменений, но ведь они целиком нереальны. Принцип «я есть» не имеет формы, цвета или дизайна. Через эти модели мы наслаждаемся или страдаем, однако ничего реального у них нет. Любые переживания, какие бы вы ни получили, являются нереальными. Плачете вы или смеетесь? Этот образ актуален лишь для текущего момента. А в следующий момент это будет уже нечто другое. Некоторые люди очень хороши в том, чтобы поплакать, порыдать, попричитать. Но это актуально только на тот момент. До тех пор, пока тело здесь, это проходящее шоу также будет здесь, постоянно меняющееся. И в конце концов, само это сознание – посредством которого вы воспринимаете мир, прекрати свою деятельность. Для этого тело и для этого сознания дни уже пронумерованы и сочтены. Если я не полностью постиг то, что нужно постичь, буду ли я рожден снова? Если вы уйдете с этой концепцией, Тогда эта концепция переродится. И никто не знает, какую форму эта концепция примет тогда. Только такой человек посетит меня, судьба которого полностью изжила себя. И ничего от его судьбы не остается. Вы – леди из далекой страны. Так почему вы должны посещать это место? Потому что ваша судьба – аннигилируется в данный момент. Само сознание связано временем. Таким образом, и то, чем бы ни был я, тоже связано временем. Или все же здесь присутствует нечто, что вечно? Пока присутствует тело, вы являетесь этим сознанием. Но когда тело и сознание уйдут, Тогда вы будете тем оригинальным состоянием, на которое все это пришло в качестве временной фазы. Ваше изначальное собственное состояние неизменно и перманентно. Сложность в том, что все вы ищете то, забывая, что тем являетесь вы сами. Вы как субъект ищете себя как объект. Но вы сами… То, что вы ищете. Как только занимается некая позиция, тогда появляется и страх. Все, кто приняли позицию ищущего, обязывают себя следовать традиционным практикам ищущего и сопутствующим ограничениям. Какова цель всего того, что я говорю? Это прямая атака на отождествление с телом-умом. И до тех пор, пока это самоопределение присутствует... Мои прямые атаки будут продолжаться. Однажды разотождествление с телом умом случится, и Брахман со сложенными руками падет к вашим стопам. И это разотождествление случается внезапно или постепенно. Это зависит от того, как вы на это посмотрите. Если вы ждете этого, то это произойдет постепенно. Но когда предпринимается последний шаг, то это довольно внезапно. Когда это случится, вы постигнете полное тождество проявленного и непроявленного. А не одно, разницы никакой. Истинное знание может прийти лишь тогда, когда все возможные концепции были сданы. И оно может прийти лишь изнутри. Парабрахман не имеет ни начала, ни конца. Он есть вечность. Тогда как это сознание связано временем. Начало и конец у него есть. Так же, как когда вы просыпаетесь утром и понимаете, что вы есть, так же случилось и это сознание. Поскольку я есть, я проснулся. А если бы меня не было, то как бы я проснулся? Парабрахман начинает сознавать, что он есть. Сознание – это способ Парабрахмана знать, что он есть. Парабрахман – ваше вечное состояние. Вы не можете его вспомнить, поскольку никогда не забывали. Это ваш ежеминутный опыт. Вы знаете это. Там есть сознание, но там нет вопроса о «я». Оно просто есть. Сила жизни является фундаментом. Поймите эту силу жизни и не обуславливайте ее никакой формой. Бытие не есть что-то такое, пригоршню чего вы можете унести с собой. Оно есть проявленная тотальность. Подобно небу, оно повсюду. Все эти глубокие разговоры – ничто иное, как ментальное развлечение. По мере того, как вы погружаетесь в духовность, вы реализуете, что это «я есть», это сам Бог или сама душа бесконечного количества всевозможных вселенных. Но и это «я есть» также всего лишь развлечение. Все мои беседы – концептуальный досуг, способ скоротать вечность. До какой конкретно точки в прошлом может дотянуться моя память? Я был маленьким ребенком, и помню, как ехал верхом на плече какого-то старика. Он поднялся со мной на холм, и я мог видеть рассвет. Вот мое первое впечатление. Вы вообще когда-нибудь размышляли об этом? В каком возрасте вы получили знания о собственном теле? Предположим, вы начали сознавать себя в возрасте 4 лет. Тогда какие бы действия ни случились до этого возраста в четыре года, они случились без вашего ведома, и записи вашей памяти об этом нет. Вы слышали от других, что произошли определенные вещи, но прямо вы не знаете. Вот шрам, и говорят, меня кто-то укусил, но памяти об этом нет. Столько всего случилось, прежде чем ребенок осознал себя. В первые несколько лет эта первичная концепция «я есть» присутствовала, однако в дремлющем состоянии. Позже она начала знать себя. Состояние джня не подобно состоянию ребенка, когда тот еще не знал себя. Аппарат, через который та сознательно себя проявила, Сегодня уже несколько другой, однако принцип остается тем же самым. Различные джняни выражают себя по-разному. Рамана Махарши носил лишь набедренную повязку, только мытую, не глаженную. Но здесь, в этом месте, я не хотел бы видеть и складочки. Здесь все аккуратно. Был также другой великий мудрец, кто вовсе не сознавал тело. Он передвигался на гимн. Господь Кришна, впрочем, всегда был актуальным и современным, как я, и всегда был одет очень хорошо. Люди теряются во внешних выражениях джиняне и пытаются имитировать их, вместо того, чтобы идти прямо к главенствующему принципу. Теперь я точно знаю тот самый первый момент. Я точно знаю то, чем является это рождение. Я знаю все. Но тем не менее, мог ли я добровольно и намеренно войти в это рождение? Имел ли я волю или авторство тогда, чтобы решать, входить мне или не входить, чтобы вообще что-либо решать? Когда я говорю, что у меня есть знание о своем появлении, знаю ли я в действительности то, что случилось в тот момент? Знание «я» есть, это концептуальное знание. И все то знание, что пришло с тех пор, тем более концептуально. Повсюду здесь мудрецы и святые в изобилии. Однако они все еще стремятся быть. Все они хотят продолжать свое бытие. Как долго мне продолжать это чередование бодрствования и сна, бодрствование и сна? Пока продолжается этот цикл, сознательность также будет продолжаться. Но встречали ли вы кого-нибудь, кто устал от этих бодрствований и сна? В бодрствовании вы делаете столько всего, а когда вы устаете, вы падаете спать. В чем же польза этого круговорота? Говорится так… Редко кто-либо может оценить искусство Господа. Что есть это искусство Бога? Где этот Бог? Если вы хотите осведомиться о чем-либо мастерстве, осведомитесь лучше о мастерстве своих родителей. Вы сотворили Бога, поскольку вы хотите клянчить для себя у кого-то. И это вы называете духовностью. Я не верю в такого бога. Я верю, что бог — это касание естьности, как Махараджи говорит. Если бы вы действительно это поняли и приняли, то нагиба вашей здесь не было. Если бы я понял то, что вы говорили, мне не было бы нужды сюда приходить, это так. Но позвольте мне спросить вас, фактически ведь это похоже на... И что же вы имеете в виду под фактами? Так что мне делать, чтобы даже просто понять это? Делайте ту вещь, которую вы не можете сделать. Весь этот мир Майи строится лишь на концепциях. Я не могу предъявить обвинение миру за боль, которую он мне причиняет поскольку единственная причина боли – это то знание ее есть. Когда этой осведомленности не было, были ли тогда боли наслаждения? Если вы хотите повстречать Господа, ныряйте глубоко внутрь своей собственной самости. Это сама кладезь всего. Как случается сновидение? В глубоком сне начинается мнимое пробуждение, в котором эта яестность вдруг чувствует себя пробужденной и сотворяет мир сна. Вы сами лучше всех знаете, каким образом очутились в этом бардаке. Исследуйте это и сохраняйте тишину. После прослушивания моих диких и опасных бесед вы можете уже не прийти завтра, без разницы. Я говорю вам снова и снова, вы можете оббежать весь земной шар много раз, но никто и никогда не даст вам знания истины. Отступите назад в свою собственную самость. Сдайтесь своему собственному бытию, и лишь это само по себе даст вам все знания, которые вам необходимы. Никто другой этого за вас не сделает. Но ведь вы не исследуете это, вы слепо следуете за ритуалами духовности. Вы можете оказаться где угодно, но будьте искренни, будьте преданы лишь своему бытию. Средительствование осуществляется тема, что раньше сознание Или же это сознание свидетельствует само себя? Сразу же шагните через этот ментальный мостик, когда вы подходите к нему. Не беспокойтесь о принципе, который пребывал до сознания. Просто будьте сознанием. «Боги — это лишь концепции?» Боги означают только сознание. Соберите все, что можете в самом этом сознании. Мы не способны понять состояние Джняни. Если Джняни стал одним с Абсолютом, то где же там место для экрана сознания? Мы не понимаем, как Джняни может быть парабрахманом, но также быть и здесь – Джня не может превзойти сознание и быть абсолютом по требованию. Он может спускаться в сознание, поскольку это определенное тело все еще в доступе. И через это тело возможно общение с сущностями, находящимися в сознании. В наших писаниях приводится такой пример. Есть океан и есть горшок с водой из океана. Теперь этот горшок опускается в океан и горшок все еще здесь. Однако вода из горшка сливается с океанской водой. Так что вода не испытывает никакой разницы, хотя вода в горшке способна осознавать горшок. У нее есть это преимущество одновременно быть одним с Абсолютом и в то же время использовать тело. С этим примером можно получить представление о том, каким может быть состояние джняни. «Поймите, поймите бытие, и все разрешится». Все эти ваши умствования насчет Абсолюта исходят из вашего грубого состояния. Сейчас это как табличка, обозначающая Парабрахман. Но ведь слово «Парабрахман» — это не Парабрахман. Ваша привычка в том, чтобы задавать вопросы. вас швыряют пару слов, вам дают несколько идей, и вы говорите, что вы поняли. Единственная тема моих бесед – это вы. Вы знаете, что вы есть. Откуда и почему вы знаете, что вы есть? Я говорю лишь об этом. У вас нет никакой власти над этим осознанием. Оно пришло само, оно и уйдет само. Вы ничего не можете с этим поделать. Вся идея о каком-либо контроле с нашей стороны тогда бессмысленна? Да, у вас абсолютно нет власти над ним. Из-под нас убирают само наше основание. Все ваши моменты духовности основаны на идее «я есть тело». Но это знание «я есть» надолго не задержится. А что насчет тех, кто заявляет, что являются инкарнациями того-то и того-то? Это лишь их идея. Это станет для вас предельно ясно, когда вы останетесь в своей настоящей позиции. А до тех пор соглашайтесь на их идеи, если вам нравится. До тех пор, пока вы не познаете свои истинное положение... Вы будете соглашаться на все эти слухи, поскольку истина вам неизвестна. Вам не нужно возвращаться к тому состоянию. Прямо сейчас то, чем вы являетесь, саму эту главную концепцию о себе, выбросьте ее как мусор. Как только вы избавитесь от нее, вам откроется то, чем вы были до этой концепции. Обычно Джняни не объясняет, ищущему все так подробно. «Вы тщательно изучили учение Раманы Махарши. Вы встречались с этим аспектом его учения?» «Чем больше я слушаю Махараджа, тем больше я понимаю учение Рамана Махарши». «Вы поняли Раману Махарши?» Я никогда не смогу его понять, поскольку он абсолют, а не объект для постижения. И я также не объект. «Да, Рамана Махарши – это абсолют. И вы также есть то. Абсолют не может быть поймана в сферу вашего опыта. Вы убеждены в этом?» «Да. Почему случилось это бытие меня?» Что было причиной? Вы должны тщательно изучить, что это такое. Какой смысл в попытке найти ответы на эти вопросы? Разве недостаточно мне знать, что я есть, что мое бытие появилось и исчезнет? Зачем мне все это знать? Вы должны узнать. Сознательность – это продукт чего? Качество чего? Это качество еды. О да, но в какой момент вы узнали об этом? И это не мой опыт. То, что я есть и связанное временем сознания. Каковы наши отношения? Что это за концепция «я»? с которой вы пытаетесь определить отношения. И это именно тот момент, где возникает заблуждение. В этой концепции пространства и времени находится вся проявленная тотальность. А вы рассматриваете себя как нечто от нее отдельное. Здесь нет никакого разделения. Вы есть часть функционирования тотального проявления. Как абсолют я безвременен и бесконечен, я есть осознавание без знания своего осознавания. Бесконечный я выражаю себя как пространство, вневременный я выражаю себя как время. Если нет пространства и длительности, то я не способен себя осознать. Когда же приходят пространство и время, тогда есть и сознание. В нем имеет место вся тотальность творения, и различные феномены входят в нем в бытие. Я сам по себе не схожу в это сознание, и в этом сознании я выражаю себя множеством способов в бесчисленных формах. В этом суть, и это сама структура творения. Вопрос об обособленной индивидуальности не стоит вовсе. «Что это такое?» – держит мешок яблок. «Нет никакой разницы между этими фруктами, козой или человеческим существом. Это все продукты пищи. Все трое – только еда. Все творение, каждое живое существо – все они сделаны из пяти элементов. И поведение каждого существа – определяется комбинацией трёх кун – сатвы, раджаса и тамаса. Нет места вопрос об индивидуальной ответственности за что-либо происходящее в мире. Как раз только принимая подобную ответственность на себя, человек страдает. Сознание себя существующим – пять элементов и три куны – Вот тотальная сумма всего вселенского проявления. В нашем изначальном состоянии нет осознания своего осознавания. Следовательно, не стоит вопроса о знании. Знание приходит с появлением тела и сознания. Это знание в действительности является невежеством. И все то знание, которое будет основываться на нем, также будет невежеством. Вот вы практиковали духовность многие годы, и что с того теперь у вас есть? «Я» есть сознание, в этом моя прибыль. И эта прибыль навсегда, это и есть ваша истинная природа. «Я» определяю себя как тотальное проявление. Разве все это есть не только после того, как вы заполучили свое сознание? Вернитесь назад к своему положению до того, как это сознание вообще очутилось перед вами. Сначала вы соотнесли себя с телом. Теперь вы соотнесли себя с сознанием. Спустя некоторое время вы продолжите быть сознанием, однако ловушка в том, что вы будете считать, что вы стали джнянями. Даже само существование в сознании связано своей длительностью. Изначальное состояние находится прежде, чем сознание пришло к вам. В одном случае знание было передано, оно было понято, и человек стал тем в один день. Другому же потребовалось тысячи лет, и он также достиг того состояния. Есть ли какая-либо разница? То, что я однажды очень любил, теперь я вовсе не хочу, поскольку я осознаю свою истинную природу. Мне больше не нужно это знание, даже на пять минуточек. В конце своей жизни вы будете готовы заплатить 5 миллионов рупий даже за продолжение в 5 минут. Я же не готов дать и одной. Я утратил всю любовь к этому проявленному миру. Вы должны придерживаться этого знания «я есть» правильным образом. Я кричу на своих людей, если они не содержат утварь в чистоте и порядке. Если бы это полотенце оставили немытым, тогда я устроил бы ад тому, кто был бы за это ответственен. Вся грязь, не являющаяся полотенцем, должна быть устранена. Таким же образом «я есть» — это инструмент — с помощью которого вы получите все необходимое знание. Поклоняйтесь этому принципу «я есть». Устраните все модификации, то есть грязь. Как поклоняться «я есть»ности? Сама эта сознательность указывает на все загрязнения, которые были нанесены на него. Даже пространство не является настолько же чистым, насколько чистым является это знание «я есть». В момент рождения мир очень чист, но он представляется грязным, поскольку вы отождествляетесь с телом. Поскольку вы не осознаете свою «я есть» в ее изначальной чистоте, вы ссылаетесь на всякие книги мудрецов, стремясь получить самоопределение. Я боюсь утратить свое бытие, мое существование. К чему беспокоиться? Парабрахман даже не знает себя. Когда мы приходим к заключению, что вас нет, меня нет, тогда то, что остается, мы помечаем как парабрахман. Но что есть парабрахман? Вы не можете это описать. Таким образом, вы умолкаете и становитесь тихим. Я также тих. Парабрахман нельзя сравнить ни с чем. Намаджапа, рецитация мантры имени, полезна? Непременно выполняйте ее, ее ценность проявит себя в короткий срок. Но вы должны обитать в самой этой джапе, ибо нет никакого проку, в том, чтобы спекулировать над тем, какую именно пользу вы из нее извлечете. Просто следуйте ей и наблюдайте пользу. Даже если тот, кто следует джапе подобен ослу, он станет великим мудрецом. Такова сила в рецитации мантры имени. Когда такой человек повстречает садгуру, тогда мудрец скажет ему, «Тебе не нужно заботиться о себе» поскольку ты уже есть тот неприходящий принцип «я есть». Тебе не нужно волноваться ни о чем. Ты просто будь, и все вокруг само сложится должным образом для тебя. Какая жалость, что вы так зависите от слухов и даже не пытаетесь выяснить все для себя сами. Ваше знание ограничено вашим телом, и все это знание вы одолжили у кого-то. Вся деятельность в мире продолжается из-за этой я-естьности. Это источник, который создает мир. Поймите сперва эту я-естьность, тогда вы будете способны ее превзойти. Прежде всего, будьте этой я-естьностью. Эта я-естьность – функция природы. Это продукт тела пищи, состоящего из пяти элементов. Она знает себя, она любит быть. С помощью этой сознательности познайте свою самость. Многие эпохи прошли, но ни одна личность не смогла сохранить свою целостность или свою память. Они обязательно уходят с уходом тела. Сущности пяти элементов плюс три гуны и составляют индивидуальность. Вместе с ними приходит эта осведомленность, эта память о Я существую, эта личность поддерживается провизией, поставляемой пятью элементами. До тех пор, пока провизия поставляется должным образом, тело и я естность будут присутствовать. Когда поставка приостанавливается, касание Я есть тут же уходит. То, что пришло повидать Махараджа, Вы распознаете его? Это само тело или же что-то снаружи тела? Внутри или снаружи, я не знаю. Очень хороший ответ. А теперь держите в стороне тела и попробуйте описать то. Я не могу его описать. Коль скоро вы не способны его описать, в чём же его польза? Никакой пользы. Как только вы поймёте этот момент, вы получите истину. Тот, кто слушает, тот, кого вы не можете знать – это вы. А тот, кого вы можете знать как себя – это не вы вовсе. Наивысший смысл духовности Это параматман, знание, которое обитает в теле в качестве ей есть. И это не может быть никак описано. Когда вы твердо убеждены, что так оно и есть, то не это ли духовная мудрость? Кто получает духовную мудрость? И кто же это может быть, кроме вас? Вы и только вы. Кто может спросить, кто есть «Я», если не вы? Если спрашивающий «Я» не присутствует, тогда кто будет задавать вопросы? В этом кульминация духовного знания для вас. Вам нет нужды приходить сюда снова. «Я бы хотел быть с Махараджем». Можете здесь сидеть. Теперь проживете вы тысячу лет или одну ночь, результат будет один и тот же. Махарадж отвечает на мои вопросы, прежде чем я успеваю их задавать. Поначалу вы соглашаетесь с тем, что говорят другие. Но в должное время все, что было принято, выбрасывается за борт. Я не могу получить опыт того, как бытие началось, поскольку у меня нет знания о том, что было прежде. Это знание очень простое, но тем не менее очень глубокое. В конце концов, кто знает весь этот процесс, появление сознательности и его исчезновение? Тот, кто его осознал, достиг состояния садгуру. Однако обычному человеку этого не понять. Садгуру не ребенок человеческих родителей. Чтобы познать эти секреты, усвоить эти секреты, вы сдаетесь самому этому принципу и есть». И это сознание само приведет вас к тому. Сейчас стабилизируйтесь в сознании. Если вы этого не сделаете, то накопленные вами концепции – Будут очень опасны для вас. Они задушат вас до смерти. Знание о том, что вы есть, это источник всей энергии, источник всех богов, всех типов знаний. Прослушав эти беседы, вам не нужно приходить снова. Вам нужно лишь пребывать в том сознании, которым вы являетесь. В самом том живом принципе, по причине которого существует все остальное. Закрепите себя там, подтвердите собственную стабильность там. Вы есть только то. Это простейший метод. Вы знаете, вы есть. Просто будьте там. Я хочу прямой опыт высшего. Абсолют не может быть пережит. Он не является объектом. Когда я есть единственность, тогда это чистое осознавание, которое не осознает свое осознавание. И здесь не могут иметь место субъект и объект, а следовательно и свидетельствование не происходит. Любое проявление, любое действие, любое свидетельствование – могут случиться только в двойственности. Должны присутствовать субъект и объект, их двое. Однако они в действительности не два. Они суть два конца одной и той же вещи. Когда сознание начинает шевелиться, тогда возникает двойственность. Объектов миллионы. Однако каждый объект, когда он смотрит на другой объект, принимает субъективность Абсолюта хотя является лишь объектом. Я как объект воспринимаю и понимаю все прочие объекты. Я принимаю то, что являюсь субъектом. И так возникает свидетельствование. Почему сознание начинает шевелиться? В чем причина? Без причины это спонтанно происходит. Повода как такового нет. Сознание универсально, индивидуальности нет. Но как только сознание приходит в движение в определенной форме, которая тоже пришла самопроизвольно, и начинает действовать в этой форме, тогда та форма принимает концепцию, что является индивидуальностью. И таким образом бесконечное ограничивает себя до определенной формы. И в этот самый момент начинаются все проблемы. Скажем, некто реализовался и стал джняни. Но с чего вообще все это началось? Тот незрелый, кислый принцип, по причине которого началось сознание, сам этот принцип «я есть» рос, развивался. И в конце концов созрел и стал проявленным состоянием джняни. Но Что это такое? Это продукт пищи, пяти элементов. Когда это уходит, то что остается? Не знающий себя Абсолют. Желание освобождения – это ведь тоже желание, так? Не говорите об освобождении, говорите о себе, о том, что вы такое. Как только вы поймете то… Тогда знания и невежество исчезнут оба. Знание вам нужно только до тех пор, пока сохраняется невежество. Знающий человек может говорить незнающему что угодно в целях удаления его невежества. Для этих целей он пользуется помощью так называемого «мирского знания», то есть концепции И в результате и мирское концептуальное знание, и невежество уходят вместе. Джняни может дать вам любую возможную концепцию для удаления вашего невежества. Эта яестность – это как раз такого рода концептуальное знание. И вы охватываете его сейчас. Чтобы удалить это, Джняни дает вам все эти концепции – чтобы вы поняли, что не являетесь этой «я есть»ностью, которая есть продукт эссенции пищи. Как только вы распознаете этот момент, тогда все те концепции, что он вам дал вместе с этой «я есть»ностью, выбрасываются прочь, а то, что остается, это абсолют. Это действительное положение вещей. Вы никогда не можете сказать о себе «я такой или эдакий», Вы пребываете без знания. Очень редко, когда кто-либо поймет это и превзойдет сферу сознания. После прослушивания моих бесед, вы думаете, что все это не столь уж и сложно. Однако в исполнении это нелегко. Здесь вы узнаете о том, что есть, а не о чем-то таком, что вы ожидаете услышать. Двойственность возникает в момент, когда возникает сознание. «Я присутствую, я осведомлен об этом. Вот двойственность. Я есть, и я не сознаю свое бытие. Вот единственность. Есть лишь одно, однако когда присутствует сознание бытия, тогда присутствует и чувство двойственности». Осознает ли реализованный человек происходящее вокруг? В действительности реализован не кто-то. Есть лишь чистое знание. Лишь в целях общения мы говорим, что некто реализовался. Знание реализовало, что оно является знанием. И все на этом. Я не являюсь телом. Я не являюсь этими словами. Когда знание распознает эти факты, это и называется самореализацией. Знание, которое дает Махарадж, предназначено для джняни. Но что же делать простому человеку, не способному его охватить? Пхаджане и медитацию. Посредством медитации сознание, которое еще не созрело. Постепенно разобьется до нужной кондиции. Тысячи лет назад люди были примитивны, они бы не поняли это. Это все лишь для развитых умов. Примитивные или нет, но люди всегда могут понять это. Даже в те далекие дни наверняка существовали те, на кого снизошло это знание. И они инстинктивно реализовали его. Это знание не является чем-то новым. Оно всегда здесь. Люди инстинктивно приходили к этому осознанию раньше. Почему Индия является колыбелью этого знания? Ни одна другая страна, кажется, не обладает им. И это не так. Это проявление является выражением Абсолюта, и это выражение может принимать различную форму в различных странах. Где-то оно проявляется нематериально, однако по существу все, что есть, является выражением Абсолюта. Нет ни причин, ни средствий, ни мотива, почему одна вещь должна быть в одном конкретном месте, а другая вещь в другом. То, что должно быть обнаружено – это то, чем каждый является. И это должно быть обнаружено им самим. Может ли гуру дать толчок такому знанию? Вы думаете так, будто вы являетесь одной индивидуальностью, а гуру является другой. Однако это не так. Гуру – это знающие сознания, которое является временным. Поймите эту любопытную ситуацию. Пока я говорю с вами, присутствует невыносимая боль в теле. Я твердо убедился, что здесь не существует индивидуальностей, отделенных одна от другой, а также знания не делятся на духовное и на мирское. Нет ни гуру, ни ученика, нет ни бога, ни преданного. Нет никаких противоположностей, как двух отделенных друг от друга частей. Все они представляют собой полюсы одного целого. Я убежден в этом, и все же я говорю с вами. Вы принимаете это как мудрость, и я передаю это вам как мудрость. Просто заметьте этот занятный факт. Эти беседы льются из меня спонтанно. До того, как слова выйдут наружу, Их значение предварительно не изготавливается где-то внутри. Нет составляющей, исполняемой умом. Это прямая и естественная непосредственность. Каково определение сознания, которое использует Махарадж? Сознание, как оно определяется здесь, является ощущением бытия живым чувством присутствия, чувством существования. Это любовь быть, источник и причина всех желаний и стремлений.